Но это дается ей нелегко. С каким удовольствием она погладила бы его по пухлой щеке, подергала за густые брови. Она и этот тщеславный жизнерадостный человек, фронтоватый, темпераментный, живо воспринимающий искусство, подходят друг к другу. Она порывисто встала, подняла с желюзи, отложила в сторону графологический анализ, Невозможно сидеть вот так в бездействии и ждать. Она снова позвонила доктору Гейру. На этот раз домой. В ответ раздался нервный сиплый голос экономки Агнессы. Нет, она не знает, где сейчас доктор Гейр. Но раз уж Фрейлин Крайн позвонила, она очень просит ее все же поговорить с господином доктором. Ее экономку он совсем не слушает. Мука с ним, да и только. На себя у него никогда времени не хватает. Он даже не замечает, что ест, спит плохо, одевается, как попало, с только, а из близких у него никого нет. Если Фрейленд ему скажет, может, он и прислушается к ее словам. А когда она Агнеса с ним об этом заговаривает, он тут же берет книгу или газету. Иоганна в ответ неопределенно обещала ей поговорить с доктором Гейером, Все чего-то от нее требуют. А у нее, видит Бог, есть сейчас заботы поважнее, чем костюм адвоката Гейера. Но так было всегда, сколько она себя помнит. Когда у родных что-то не ладилось, они, как это ни странно, помощи ждали именно от нее. Почему-то считалось само собой разумеющимся, что она все должна улаживать. Так появилось с раннего детства, когда отец с матерью после развода, то и дело подбрасывали ее один другому. Отец, замкнутый, погруженный в работу, рассчитывал, что она будет образцово вести хозяйство, а это было довольно сложно при его беспорядочном образе жизни. И всякий раз возмущался, когда что-нибудь не клеилось. Ей, тогда еще подростку, приходилось добиваться кредита у все новых поставщиков, заботиться об удобствах нежданных гостей, вести хозяйство, все время приноравливаясь к постоянно менявшимся финансовым возможностям отца. Когда же она жила у матери, на ее плечи ложились самые тяжелые и неприятные обязанности, ибо мать, обожавшая сплетничать с приятельницами за чашкой кофе, оставляла за собой право на нытье, а за дочерью — на работу». Позже, когда после смерти отца она окончательно рассорилась с матерью, вторично вышедшей замуж, буквально все друзья и знакомые считали себя вправе пользоваться ее и Оганны услугами и в самых невероятных случаях искали у нее советы и помощь. И то, что сейчас в истории с Крюгером, где ее помощь действительно нужна, она оказалась бессильной, приводила ее в ярость. Теперь она точно знала, что допустила ошибку вовремя и энергично не вмешавшись в дела Мартина. Ее теория о праве каждого на полную самостоятельность, на которую нельзя посягать, пока тебя об этом не попросят, была лишь удобной отговоркой. Если ты связан с человеком так тесно, как она, с Мартином, и знаешь, что он собой представляет, нельзя отказываться. От ответственности за него. Опираясь подбородком о маленькую, крепкую, грубоватую руку, она сидела за столом, вспоминая Мартина в те дни и часы, когда он вызывал у нее особенное восхищение. Однажды они были вместе в небольшом тихом городке с превосходной картинной галереей, которую Мартин намеревался разграбить в пользу Мюнхенского музея. Как легко он убедил и обвел вокруг пальца недоверчивых провинциальных ученых, навязав им старую мазню, от которой давно хотел избавиться Мюнхенский музей, и выманив у них самые лучшие картины. А когда после долгих словопрений стороны договорились произвести обмен... Мартин себе и ей на потеху еще нагло выставил условия, чтобы магистрат достойным образом отблагодарил его за труды, обогатившие фонд городской галереи, и устроил в его честь банкет.